Летом в жару особенно неохота париться в городе. Особенно в каком-нибудь крупном городе-миллионнике. Духоту усиливает смог, яд выхлопных газов. Не хватает свежести живой природы. И я не имею в виду парки, которые, конечно же, есть в каждом городе, реки, на которых расположены города, хотя и они, как глоток живительной влаги в жаркий городской день. Не знаю, почему сам никогда раньше не задумывался над этим, Уже очень давно городское лето утомляло меня, и вместо того, чтобы насытиться солнцем и свежими витаминами, оно выкачивало из меня последние соки. В общем, пригласил меня как-то товарищ на выходные к себе на дачу. Помочь немного, ну и чтобы веселее было. Это было настоящим открытием для меня. Весь уикенд я ходил и просто восхищался его земельным участком и небольшим дачным домиком на три комнаты. Вы не подумайте, что мой друг какой-то там мажор, и дача у него с сауной, с бассейном, а вся огорода у него засеянная изумрудным газоном. Нет. У родителей Антошки самая заурядная дачка в самом обычном СНТ-мелиоратор. Бабушка Антона, которая заведует всеми дачными делами, попала в больницу. Ее готовили к операции на коленном суставе, поэтому она еще долго не сможет появиться на своем любимом огороде. Но вот грядки жалко, старушка много сил вкладывала в них. Поэтому предки Антона и отправили его сюда на выходные, чтобы сорняки прополол, штукатурку подлатал у домика. Но я был в диком восторге. Антон непонимающе улыбался, глядя на то, как любовно я осматриваюсь в саду, с каким восхищением смотрю на дерево с чуть покрасневшими вишнями, а как я обрадовался, когда он разрешил мне их попробовать. Возможно, вам и это покажется странным, но я всецело городской ребенок, ни разу в жизни не, не был в деревне у бабушки. Мои родители были слишком заняты, чтобы заниматься дачными угодьями, отдыхали мы... В основном на Лазурном берегу, где-нибудь за границей. Выбирались в сосновый бор по грибы. Ну, наверное, поэтому самая простецкая дача в СНТ-миллиоратор произвела такое неизгладимое впечатление на меня. Я полол, окучивал, поливал, прореживал грядки с морковью и с редисом вроде бы. Думаю, Антон ни на секунду не пожалел, что позвал именно меня. Вечером... Мы с другом пили холодный лимонад из стеклянных бутылок, и он вдруг спросил меня, «Если у меня такая тяга к земле, почему я не куплю себе какой-нибудь домик в деревне и не переберусь из города к природе, если меня так напрягает город и так тянет в деревню?» Тогда я впервые задумался, «А действительно, что меня держит в городе? По сути, ничего меня в нем не держало. Ну, родители. Но они вполне молодые и активные. Папа, наверное, вообще обрадуется моему решению. Работаю я за компом один фиг. А если нужно будет подъехать в офис, ну, раз там в два месяца, обычно это бывает, ну, так я могу подъехать откуда угодно. Тогда мы с Антохой полистали всем известный сайт с объявлениями, И приценились, во сколько может обойтись мне такое удовольствие. Конечно, мы немного офигели. Поселки городского типа, ПГТ, рядом с городом, ну, задирали цены до уровня стоимости домов в черте города. Чем дальше в область, тем, конечно, дешевле. Но и все же совсем лачугу брать не хотелось. «Ну, а зачем брать лачугу, чтобы потом еще столько же вкладывать в ремонт и проведение коммуникаций? Потому что в основном все деревенские дома оснащены только электричеством. Ни воды, ни канализации тебе. И на лето еще можно обойтись. Зимой же придется туго. Отморозить себе одно место в мои планы совсем не входило». Антон пытался подбодрить. Сказал, что годик придется пооткладывать деньги, и в следующем году он с радостью поможет доставить мои пожитки в деревню. В его голосе чувствовался сарказм, и я ни на секунду не осуждал приятеля. но Во мне действительно произошла поразительная перемена. На следующий день мы доделали мелкие дела, траву там собрали, сожгли ее в специальной металлической бочке, занесли садовый инвентарь, Друг закрыл ставни в доме, вырубил счетчик, и мы вернулись в город. Купить себе дачу, такую же, как у бабушки Антона, натолкнуло меня объявление, которое я увидел, когда мы шли по соседней улице на автобусную остановку. На заборе одного заросшего участка висело объявление – Продаю участок, сто тысяч. Я кинул его беглым взглядом. Ну, дач как дача. Ну, заросла немного. Но эта цена... Сто тысяч. Она вселила в меня надежду на светлое будущее. По приезду домой я снова стал мониторить сайты с объявлениями. Дачные дома действительно обходились в разы дешевле. Это меня очень вдохновляло. И все же искал я свой уголок достаточно долго То цена не соответствовала качеству На фотографиях домик просто заглядение, Ну а когда вживую его смотришь, уже совсем другой вид Некоторые хорошие варианты не устраивали своей отдаленностью от цивилизации Несмотря на то, что это было и моей целью Но удаляться на слишком большое расстояние я не хотел Как бы странно это ни звучало, все-таки родители, друзья, офис, все это оставалось в городе. Элементарно вдруг, что, ну, скорая сюда не поедет, а если поедет, будет ехать два часа. Я быстро понял, что на сайте я не найду то, чего искал. Я отметил себе на карте подходящие садоводческие товарищества, взял у отца машину, и отправился искать объявления на заборах участков. Объехал я немало мест. Исколесил всё вдоль и поперёк. Много раз я сталкивался с тем, что номера в объявлениях не существовали. Видимо, с ошибкой написаны. Часто так бывало, что и не брали трубку. Пару раз меня оповестили, что дача либо продана, либо передумали продавать совсем. В общем, не везло мне. Тотально. Созвонившись с одним из таких продавцов, который отшил меня по той же схеме, я решил зайти в местный магазинчик за водой. Погода стояла пасмурная, на ДСНТ ударник, зависло унылое небо, но жара прожигала все до внутренностей. Свою воду я опустил на то, чтобы освежить голову, и теперь отправился пополнять запас жидкости. На очереди у меня было СНТ «Черемушки». Продавщица была такая же ненастная и душная, как и погода на улице Я спросил, не в курсе ли она, может, кто-то продает дачу поблизости, пока она выуживала из холодильника бутылку воды без газа Женщина угрюмо зыркнула на меня, посмотрела испепеляющим взглядом, а потом сказала, что сбоку на магазине висит доска с объявлениями, чтобы я поискал там А сказано это было с таким пренебрежением, что я хотел было послать ее куда подальше, и даже если на той доске будет объявление, что дача отдают бесплатно, я бы не хотел жить вместе где продавец ближайшего магазина такая грымза. Выйдя на улицу, я сразу ополовинил бутылку прохладной воды, жить стало легче, и решил все-таки проверить доску объявлений, чтобы хотя бы потом не думать, а вдруг там было то, что я ищу. Действительно, среди объявлений о приёме цветного металла, услугах строительных и садоводческих работ, я нашёл несколько объявлений о продаже. Без надежды на успех я сфоткал номера и вернулся в машину, к кондиционер Один номер был недоступен, я сразу удалил ненужное фото с телефона, второй номер не брал трубку, по третьему номеру я звонил уже без надежды Даже мотор уже завёл, собрался уезжать. На том конце долго не отвечали. И я хотел было сбросить вызов. Но внезапно динамик прорезал мужской хриплый голос. Здравствуйте. Меня зовут Валентин. Я звоню по поводу вашего объявления. Мужчина не дал мне договорить. На магазине нашёл объявление? Да. Хорошо. Хорошо. Ты еще там? Я могу подскочить. Сразу посмотришь, там дом, участок. Да, я тут, а там цена не указана. Двадцать Я потерял до речи. Ха, что это за цена такая? Я рассчитывал на сотню, но не меньше, а тут... Эй! Так что? Перебил мои мысли мужчина. Да. Да... «Давайте посмотрим». Все так же ошеломленно, заикаясь, ответил я. «Отлично. Тогда жди меня около магазина. Я минут через двадцать буду». Георгий, так звали хозяина домика, приехал даже быстрее. Я еще сидел с телефоном в руке, обдумывал его слова, и он постучал в боковое окно. Выглядел он вполне заурядно, Небритый, одутловатые бульдожьи щеки, на голове потертая черная кепка, линялая растянутая футболка. На вид ему было, ну, лет под пятьдесят. Он предложил проехать на участок на его машине, но я, окинув быстрым взглядом его вишневую семерку, предложил поехать на моей. Тот быстро согласился и грузно уселся на переднее сиденье. По дороге он рассказывал о своей работе, что я вовремя позвонил, а то он уезжать домой собирался. Мы немного пропетляли по узким улочкам и, наконец, остановились около 376 участка. Ты это, парень, звездниц с неба не хватай. Сам понимаешь, цена плевая и участок ей соответствует. Вот. Действительно, весь двор зарос травой. Покосившиеся строения непонятного назначения грозились вот-вот рухнуть к нашим ногам. Старая тротуарная плитка практически везде была растрескавшейся, сквозь нее колосился и добрел на солнце молочай. Полисадник под окнами еще олел розами, которые боролись за место под солнцем с чертополохом. Георгий быстро провел меня по стандартному в 12 соток участку. Показал, где проходит поливная вода, сказал, что трубы придется заменить, так как они от времени потрескались и протекают. Дом был в лучшем состоянии, но тоже не айс. Зато в нем был газ. Из баллонов, само собой. Свет был. Стояла небольшая печь с полноценным дымоходом, что означало, что в нем можно было жить зимой. В доме была скудная мебель, Советские книги по садоводчеству, посуда, даже соломенные шляпы и да, даже галоши в коридоре стояли. Георгий пошутил, что они также входят в стоимость. — А вам эта дача досталась от родителей, да? Зачем-то поинтересовался я. — Да нет. — вздернул плечами Георгий. — меня, у меня это... Супруга ухаживала за пожилой соседкой, ну... И, в общем, она за это на нее квартирку переписала и дачку-водовесок. в Мы давно уже ее продаем, никак продать не можем, разную цену ставили. А членский взнос-то нам платить? Ха. Вот мы и решили избавиться поскорее, хотя бы стоимость взносов вернуть. Я понимающе закивал. Если бы не домик, я бы колебался дольше». Но этот маленький коттедж так мне понравился, в нем была атмосфера прошедшей эпохи, душа прошлых лет, да и цена. Что это за цена? Смех, Смех да и только. Зато у меня уже будет свой кусок земли, который, если я когда-нибудь решу, я смогу продать, и подороже продать, когда наведу здесь порядок, конечно». Я обсудил с хозяином все тонкости оформления документов, он заверил, что берет это на себя, что у них кума сидит в местном сельсовете, и она по блату все быстро провернет. Попросил у меня лишь ксерокопию паспорта и дал реквизиты счета, на который нужно было перевести оплату. Я перевел ему половину, он тут же на месте отдал мне ключи от домика и от калитки». Остальную часть он сам предложил, чтобы я заплатил перед подписанием договора о купле-продаже. Вот так я и купил себе дачу. Я не могу описать своих чувств. Вы просто не представляете себе... Этих эмоций, которые бурлили во мне. Я мчал домой, чтобы поделиться хоть с кем-то своей радостью. Глупо улыбался и все посмотрел на связку старых ключей, лежащих на приборной панели. К моему сожалению, вернувшись домой, я обнаружил, что родители уехали из города к друзьям на неделю. Странно, конечно, но с другой стороны, я не маленький уже, чтобы нянчиться со мной. Тем более машина осталась у меня, и я могу неделю ездить на свою новую дачу, не спрашивая отцовского разрешения. Ну круто же! Конечно же, я снова поехал туда на следующий день. Я хотел оценить масштаб работы и составить список нужных материалов и инструментов. Было снова пасмурно, душно, но я, если честно, совсем не обращал на погоду внимания. Я не видел ничего вокруг, у меня чесались руки начать уборку в огороде, в доме. Я слушал веселые песни по дороге до СНТ «Ударник», подпевал. Довольно отметил, что дорога занимает всего 40 минут от моего дома. Я даже не злился на хмурую женщину из магазина, потому что благодаря ей я теперь имел собственную дачу. Двор я осмотрел быстро. И диагноз мой был таков... «Сносить все покосившиеся постройки, нанимать культиватор, чтобы избавиться от сорной травы, потому что заросли были по колено, не знаю, сколько времени бы заняла очистка земли вручную, да и не хочу представлять». «Меня больше интересовал дом, это резная шкатулка с антиквариатом, Пыли паутина дополняли антураж, старая скатерть с бахромой на круглом фанерном столике». Стулья с зелёной прогнившей обивкой, выцветшие советские занавески на пыльных окнах, высохшие трупики мух и жуков между рамами. В комнате висел красный абажур. Таких вы не найдёте в Ике. На тумбочке с книгами стоит ламповый телевизор, прикрытый ажурной накидкой от пыли. Во второй комнате, которая, видимо, тоже была спальней раньше, Стояла деревянная кровать с пружинным матрасом, платяной шкаф. А еще мое внимание привлек люк, наполовину скрытый под половиком. Это был погреб. Я поднял крышку и посветил вспышкой в глубь подпола. Деревянная лестница, дальше непонятно. Спускаться не стал, не хотел пачкаться, мне еще в строительное ехать. Но это круто, что он есть. Погреб. Такой маленький домишко и еще с погребом. Больше всего работы было в кухне и веранде. Туда сносили весь ненужный хлам. В кухне стоял свернутый рулетиком старый побитый молю ковер. В углу устроили нагромождение трехногих стульев. Стол был завален посудой, в центре которого стояла 30-литровая выворка, наполненная банками, склянками, грязными кулечками. Э, жутко это все, конечно, как по мне. Вот так жил, вел свое хозяйство, работал на даче. А через время абсолютно чужой человек, мало того, что покупает за бесценок твои вещи, еще и копается, воротит нос от твоих сокровищ. Конечно, это все пойдет на свалку. Я люблю старину, но не настолько. Список у меня вышел объемный. Со сносками, пояснениями. Но предстоящая работа меня не пугала. Наоборот, я хотел поскорее приступить. Я сделал несколько фотографий огорода, сада, самого домика, чтобы потом, когда я наведу здесь красоту, можно было сравнить. Остаток дня потратил на поездку в Леруа Мерлен и другие подобные заведения. ПОДОБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ Первый день своей дачной жизни, довольный и вооруженный до зубов, я въехал на территорию дачного поселка. Я взял с собой все, что только можно было. Ведра, тряпки, моющие химии там всякой, лопату, грабли, тяпку. А еще взял несколько пятилитровок воды, взял электрочайник, немножечко посуды. Полотенце, постельное белье, взял сменную одежду для работы, взял ноутбук, конечно, а куда ж без него, мало ли вдруг придется подработать. Э, еды взял на несколько дней. Желание пожить на лоне природы будоражило меня, никогда ранее я такого не испытывал. Первая половина дня ушла у меня на уборку дома. Я вынес все ненужное во двор, пожалел, что нет у меня в арсенале садовой тележки. Открыл, Настя, все окна, чтобы выветрить затхлость, сырость. Врубил любимую музыку погромче на ноуте, принялся махать веником, тряпками. Ну, ближе к вечеру я уже закончил с уборкой, вынес уже весь мусор на свалку. В планах было расчистить от травы по периметру дома дорожку. Но я буквально валился с ног, уже очень устал от непривычной нагрузки. Я практически вылезал весь дом, и окна, и стены, и пол, и потолок, все было круто. Старые обои, которые уже сами стены отторгали, я сорвал, шпателем счищал хлопья по под ними и тоже вынес на свалку. Проделанной работой в целом я был доволен. Наметив фронт работы на завтра, я отправился готовить нехитрый ужин, заварил свежий чай, Большой бигбон, я же сегодня хорошо поработал, поэтому и лапши мне полагается, большая упаковка. Туда же, в картонную емкость бигбона, кинул пару сосисок с сыром, нарезал зеленый лучок, плавленый сырочек, поставил себе юмористическое шоу на ютубе, но уже глаза мои просто слипались. Быстро закинул в рот все приготовленное, постелил себе на кровати во второй спальне постель и сразу стал засыпать». Зрители на записи хохотали вовсю, а у меня больше не было сил разлепить веки и посмотреть, что там такого смешного Но внезапно, к истеричному смеху, добавился еще один звук Не то завывание, не то бормотание, не то всхлипывание Интересное у них там шоу. Завтра обязательно посмотрю еще раз. На утро я почувствовал себя разбитым корытом. Руки ужасно болели. Ломило поясницу, колени. Я решил не врываться с порога в бой с зарослями, а пройтись, решил и немного осмотреться вообще в поселке. Прицениться в магазине товаров это тоже нужное дело. Не все же мне с города тащить, может, у них и тележки садовые имеются в продаже. Я всунул наушники в уши и собирался уже выходить. Проходя мимо старого шкафа, рядом с которым располагалась крышка погреба, Я невольно остановился. Что-то на границе сознания неприятно шевельнулось. Шевельнулось и распустило во все концы моего тела залихватские мурашки, но я так и не понял, что меня взволновало. Я поглядел на себя, ну, немного уставший, слегка заспанный. «Ну, бывает. Кому я тут нужен? Пойдет?» Поселок оказался очень добротный, окруженный лесопосадкой, подпертый снизу водоемом. У воды никого не было, на удивление, хотя жара стояла неимоверная. Видимо, в будние дни тут не очень оживленно. Изредка мне попадались жители дачного кооператива на своих участках, но я и не собирался докапываться до них. Просто интересно было, живет ли кто-то тут и не на выходных. Георгий говорил, что некоторые здесь круглый год живут. Магазинчик меня тоже не особо порадовал. Все-таки отдаленность от цивилизации, она сказывалась на ценообразовании этих продуктов. Но в хозяйственном я таки прикупил себе садовую тачку. Ну, теперь хоть легче будет вывозить траву. Трахтя тележкой по ухабистой дороге, я направился обратно на свой 376-й участок. Немного освободив забор и вход в дом от сорняков, я уже устал. Да уж, жизнь в своем доме очень отличалась от жизни на этажах. Чем бы я сейчас был занят в городе? Ну, может, играл бы на компе или пошел бы в торговый центр, в кино с друзьями, например. А что я делаю здесь? Выдираю траву из плиток, желательно с корнем, драю дом. Тачку вон купил, которая стоит, как половина моей дачи. Видите, какая разница? Ну, а так как я решил остаток дня поотдыхать, я достал мангал и достал сетку для барбекю, освободил из пластикового плена розовые сосиски, развел небольшой костерочек, стал дожидаться, пока созреют угли. Тем временем накрошил помидорок, огурчиков накрошил на салатик, добавил болгарского перца желтого, полил все это оливковым маслом, Аж сам кайфанул от этого процесса. Благодать полнейшая. Стою, верчу сосиски в сетке. На отдельный шампур нанизал хлеб. Люблю хрустящий хлебушек. Птички поют, жучки жужжат, деревья шелестят своей кроной. Я вдохнул, почувствовал запах свежего ветра со стороны водоема. Эх, сколько лет я потерял в этом городе. У меня же и раньше никогда не лежала душа к нему, к городу этому. Его скорость, гул города всегда, они напрягали меня. Почему я не слушал своего сердца? Сейчас все наоборот. В город почему-то все стремятся, деревни пустеют, умирают. Это странно. Я думаю, что настанет еще время, когда каждый захочет себе кусочек земли, чтобы сеять на нем... Но за 20 тысяч участков уже не будет. Цены взлетят, и люди уже будут жалеть, что покидали когда-то свои деревенские дома, уезжали. Население планеты, оно значительно выросло и растет постоянно. С каждым днем все больше. Вот такие примерно мысли кружились в моей голове, пока я готовил мой вкусный ужин на костре. Как и прошлым вечером, я врубил ютуб. Но теперь более внимательно следил за происходящим в студии. А в 10 часов вечера я уже лежал в кровати и смотрел на ноутбуке фильм, который заранее скачал дома. Здесь у меня был только сот в интернет, и даже если раздать его на ноут, скорости на фильм все же будет маловато. Я смотрел психологический триллер Мой самый любимый жанр в литературе и кинематографе И внезапно Сквозь нагнетающую атмосферу музыку в кино Я услышал посторонний шум Он не перекликался со звуками в фильме Он существовал словно сам по себе Как назло На экране не было ни секунды тишины. Там начинался сам экшен. Я напрягал слух и все не мог понять, кажется ли мне этот звук. Я не выдержал и поставил на паузу. Звук тоже сразу стих. И только я было подумал, что все-таки в фильме это было какое-то гудение, как снова услышал его. В темноте в дальнем углу, где стоял шкаф и находилась крышка погреба. Сначала я услышал тихий-тихий хруст, словно переломили пучок сухих веточек. Что было дальше, мне тяжело описать человеческими мерками. Это нужно было слышать. Где-то в темноте, словно кто-то задыхался. Завывал, будто сквозняк, гуляющий в щелях ветхих стен Я и сам думал, что это сквозняк Пока не услышал самый настоящий рык Ветер мог плакать, схлипывать, стонать, в конце концов Но рык, пускай и тихий, но до дрожи зловещие Это уже что-то другое Мне нужно было проверить, что там происходит но тут же я задумался а стоит ли надо ли мне знать кто или что издает эти звуки мне было сложно рассуждать взвешивать все за и против пока эти звуки доносились неизвестно откуда я быстро сообразил что они исходят не из шкафа я спустил ноги на пол И сразу понял, что рычат из погреба. Такой объемный звук был, хоть и тихий. Нужно было что-то предпринять. и Я знал одно. А сейчас я ни в коем случае не пойду проверять, что там внизу, поэтому мне оставалось только... Ну, показать, кто в доме хозяин, что ли? Я быстро прошелестел пальцами по клавиатуре, нашел запись рыка диких зверей, вывернул звук на максимум и врубил на плей, а сам тем временем стал стучать по полу ручкой металлического совка, который остался со времени уборки. Вся мистификация продолжалась от силы минуту. Когда мои нервы сами перестали вывозить жуткий вои на записи, я выключил проигрыватель и прислушался. В доме стояла оглушительная тишина. Я продолжил досматривать свой триллер. При первом же постороннем шорохе я вскакивал и ставил на паузу. Я пытался прислушаться, что творится там в погребе, но больше странного завывания не было. В какой-то момент я даже расхрабрился, хотел было пойти посмотреть, что все-таки там такое, но здравый смысл умолял меня не лезть вниз. Ну, хотя бы до утра. Проснулся я на удивление поздно, почти в одиннадцать утра. Первым делом прислушался к звукам в доме. Все тихо. Пока я заваривал чай, ел булку с маком, чистил зубы, переодевался и бросал взгляды, подозревающие взгляды, в сторону погреба, и все пытался понять. Нужно ли мне проверить, что там происходит? Или все-таки не нужно? Вдруг там есть ну, какая-нибудь дыра, которую проделал дикий зверь, ну, например, лиса. Она взяла и прорыла тоннель, И теперь забирается в дом в поисках наживы. А зимой она забирается, чтобы погреться, например. Это показалось мне вполне логичным. Но от этих раздумий меня отвлек звонок телефона. Звонил Антон. Здорово, Лёг. Поприветствовал он. куда пропал ты там? <свеч> Неделю тебя не вижу, не слышу, а? Купил себе, что ли, теремок, <смех> и живёшь теперь где-то у чёрта на куличках? Я понимаю, что в его словах может прослеживаться какая-то издёвка и, наверное, обесценивание моих желаний и целей. Но мы дружили с ним с самого детства, и я понимал, что он действительно переживает за меня. Он всегда прикрывался грубым сарказмом, чтобы скрыть свои истинные чувства. Ну, поэтому я лишь усмехнулся этим его словам. <смех> Здорово. Ты почти угадал Прикупил я себе дачку тут в СНТ Ударник называется Прикинь? О, здорово И что там интересного есть? За сколько взял? Ну Тут, конечно, долго никто не жил И работа во дворе валом Поэтому я взял дешево За бесценок, в общем, досталось А, -а, -а по кадастровой стоимости урвал, гаденыш, да? Вот ты жулик Не, круче Знаешь что, лучше давай Это, бери мясо Чего-нибудь попить Возьми И приезжай ко мне на несколько дней Как тебе такая идея? За несколько дней? Ну Ну нет, на самом деле Насколько хочешь дней Пока не не заноешь Что хочется тебе в цивилизацию В город твой любимый Приятель, казалось, только того и ждал. Ждал моего приглашения. Он даже не стал мяться. Сразу согласился. это Только я завтра утром приеду, ладно?» «Хорошо». «Мне тут просто это... Нужно... Маму в больнице сегодня сменить. За бабулей присмотреть. Мама пока домой искупаться съездит, там приготовится с отцом нам еды на неделю». Вот, я как раз мясо замариную, грибы тоже поставлю. А завтра давай я часам к девяти приеду на ударник. Геолокацию скинешь? Да, хорошо. Давай, родителям привет передавай. Хорошо. А это, твои не вернулись еще с гостей? Нет. Я звонил недоступно еще. До завтра. Давай. Я положил трубку. Ну что, теперь точно лезть придется. А то Антоха завтра приедет, а у меня тут э, погреб завывающий. Но ну, перед этим я решил немного размяться, собрать жухлую прошлогоднюю траву, листву собрать в палисаднике, чтобы к приезду друга марафет был как, как надо. Несколько часов я трудился руками, выдирал траву, потом граблями трудился, сгребал все в одну кучу, потом лопатой все грузил в тележку, и этой же лопатой обкопал э, захудалую черешенку, которая в этом году почему-то решила не плодоносить, также расчистил побольше площадку мангала, чтобы было где развернуться двоим, и вернулся в дом». Я словил себя на мысли, будто специально оттягиваю момент с погребом. Нужно просто собраться и поднять люк. Взять фонарик, спуститься вниз. А я бесцельно хожу по двору. Попил воды, сходил в туалет, умылся пошел. Это вроде все нужные действия, но в то же время их можно было отложить и на потом. Не такой уж большой срочности были дела эти. Наконец я вроде бы... Набрался смелости, взял лопату с собой, чтобы шугануть лесу ну или что там, взял фонарик, перчатки садовые. Руки предательски дрожали. И хотя внутренне я был полностью готов спуститься под пол, этот тремор выдавал мою трусость с потрохами. «Я зачем-то перекрестился» а откинул крышку люка, свесил ноги в черный зев погреба. Свет в комнате горел, но он освещал лишь небольшой квадрат внутри погреба. «Эй! Там кто-нибудь есть?» Само собой, мне никто не ответил. «Эй! А ну-ка! Есть тут кто?» После этого... Громко выдохнув весь запас воздуха из лёгких, как перед прыжком с парашютом, я стал спускаться по деревянной лесенке в сумрак погреба. Фонарик оставлял причудливые тени на стенах. Я увидел сразу перед лестницей пустые стеллажи. Они тянулись почти по всему периметру. «Так, ну тут вроде бы ничего такого нет». Пробормотал я себе поднос чтобы не чувствовать так остро свое одиночество. «А где же эта гадина прорыла дыру?» Все так же вслух рассуждал я. фонарь гулял по стенам, я старался освещать нижнюю часть стены, почему-то уверенный, что источником страшного звука был именно дикий зверь, который нашел лаз в мой погреб. Эти догадки были не более чем самообман. В глубине души я понимал, что это не зверь. Как только мои ноги коснулись пыльного пола этого помещения, я почувствовал на себе платоядный взгляд. Спиной я ощущал жуткое присутствие чего-то потустороннего, непрошеного, поселившегося здесь задолго до меня. Я как клоун разыгрывал этот спектакль с освещением стен только потому... Потому что я боялся оглянуться и посветить на лестницу Ибо именно оттуда исходила энергетика ужаса смерти Я дошел до стены, которую перекрывала старая лестница Фонарик в моей руке непроизвольно дрогнул Ну что ж, тут ничего нет Так что, я пойду Не знаю зачем, но я все это говорил вслух А нужно было просто сматываться и бежать, куда глаза глядят, до самого города, но внезапно, из темного угла, за лестницей, раздался нарастающий, пугающий до ужаса, угрожающий рык. Антон попросил водителя маршрутки остановить на остановке СНТ «Ударник». В руках у него были два больших пакета с контейнерами. Один пакет был забит маринованным мясом и грибами в соевом соусе. Второй пакет предательски гремел стеклянными боками бутылок. Люди в маршрутке хихикали и подмигивали молодому парню, когда стеклянная тара бряцалась друг о друга на ухабах. Но Антон и Валёк предпочитали пить из таких бутылок лимонад и, бывает, минеральную воду. А пиво и более крепкие напитки они обходили стороной. Антон поставил пакеты на землю и достал телефон. Так, сейчас мне нужно идти прямо, потом направо, потом направо опять... И с левой стороны третий участок это 376 номер. Угу. 307, 6, 7, 7. Он еще раз повторил шепотом, чтобы получше запомнить и больше не останавливаться, сверяться с картой. У парня было приподнятое настроение. Он предвкушал, насколько рад его друг своему приобретению. В последнее время Валек очень загорелся идеей о переезде за город и теперь должно быть очень счастлив, Пакеты порядочно надавили руки, когда Антон нашел нужный дом. «Эй, хозяин! А ну давай открывай, Валька! Я приехал! Открывай, говорю!» Крикнул Антоха через забор, так как калитка была заперта изнутри. Но назов Антона никто не отозвался. Тогда он поставил пакеты в траву, перелез через невысокую оградку и прошел во двор. Антон быстро набрал номер друга на телефоне и позвонил. Стандартная пиликующая мелодия айфона заиграла где-то в глубине домика. «Эй! Ну ты чего? Да возьми ты трубку, чего не отвечает-то?» Антон приоткрыл дверь в дом. Он снял кеды и прошелся по комнатам. Странное чувство, что он, проник в чужой дом, овладел им, а если и правда он нечаянно перепутал... И вломился в дом к Вальковым соседям, например Но нет, вот же на карте конец маршрута в этом месте Он заглядывал во все комнаты, все они пустовали Хм, ну ладно, подожду Может он в магазин пошел или еще куда-нибудь Антон хотел уже было выйти из домика и ждать товарища на улице Возможно, начать готовить шашлык Но вдруг он заметил, что в одной из комнат горит свет Странно, подумал он День, а этот лопух Свет не выключил Ха, Не знает он еще, как дорог ему будет каждый киловатт О, а это что такое? Антон приблизился к распахнутой пасти погреба неужели погреб прямо внутри дома? Парень подошел к самому краю И заглянул вовнутрь Внизу была кромешная темнота И разглядеть что-либо не получалось Прикольно, конечно, что погреб прямо в доме Да еще и в спальне Парень кинул взгляд на расстеленную кровать друга Ну, толку от этого погреба уже никакого Холодильника с головой хватит Надо сказать Вальку, чтобы засыпал этот погреб, что ли Валек!